Заглянул под кровать, представил, как жена моет пол, задевает швабры банку, та опрокидывается, по паркету разливается бензин. Тут откуда, не возьмись, коротит проводка, искра летит прямо в бензиновую лужу. Бам! Раздается взрыв, лужа загорается, пламя весело цепляясь за ножки мебели, тянется вверх, перекидывается на соседние квартиры. Да что? «Что за черт побери?» – рассердился дядя Давид. «Сдался мне этот бензин, надо его вылить в унитаз. Пущу воду, закрою крышкой, ни одна искра не доберется». Довольный своей находчивостью, он вылил бензин в унитаз, пустил воду и с чувством выполненного долга прилег отдохнуть. К сожалению, дядя Давид забыл об одной важной особенности бензина.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 С комфортом уселся на унитаз, неумело закурил и ничто же кинул спичку в слив. Бум! Гаркнул унитаз. А! -а, -а зарал сурик. Дядя Давид выскочил из комнаты ровно в ту минуту, когда сурик вылетал из туалета, с перекошенным лицом, голый, леющий попой, сигаретой в зубах и квадратными глазами на выкоте.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 Распахнул двери и окна, и с протяжными вздохами принялся наблюдать, как покрывается трещинами унитаз, а чёрный густой дым, непрестанно валивший из туалета, оседает тёмными пятнами на свеже побеленных потолках и белоснежных занавесках. Бензин выгорал долго, казалось, целую вечность. Когда огонь, наконец, потух, из спальни высунулся сурик.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 За сигарету поколотил, за то, что задним умом крепок, а за одно и за другие грядущие прегрешения. В общем, на многие годы вперёд поколотил. Сурик стоически вытерпел порку, а потом на пару с отцом принялся наводить порядок в квартире. Ведь скоро из больницы вернётся мама, она работает медсестрой и от этого умеет мыслить только стерильными категориями, а любую пылинку воспринимает как личное оскорбление.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 Женщины близ лежащих кварталов прибегали на шум, поболеть за тетю Тамару, а мужчины благоразумно остались отсиживаться по домам. Во избежание. А то коня на скаку с грехом пополам еще можно остановить, а попробуй на полном скаку остановить взбешенную женщину. То-то из-за Сурикового подвига.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 На самой верхушке редкими, но очень вкусными темно-синими плодами с белым восковым налетом. Сливу обрабатываем мы. Она нищая, растет в сторонке, глаз не мозолит. Вот люди они и забыли. К концу осени на полностью облетает, стоит кособоченные, переливаясь на самой макушке надтреснутыми сладкими плодами. Мне иногда кажется что и очень одиноко. Я глажу её по стволу и шепчу какие-то ласковые слова. Каринка надо мной откровенно смеётся, а Манька говорит, что хоть я и со странностями, но она всё равно меня не бросит. Буду ухаживать за тобой, когда ты совсем с ума сойдёшь, нарко. Так что не волнуйся. Хочется тебе разговаривать с деревьями. Разговаривай. Я-то всегда рядом. Косится на меня озабоченным взглядом Манька. Взобраться на гараж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 И пораниться о такой гвоздь очень опасно. Занесешь инфекцию, потом месяц прихрамываешь, потому что ступню разнесло. Средка из тридцать пятой случилась именно такая беда. Напоролась она на гвоздь. И привет называется. Приехали. Два раза в день я обрабатывали ногу йодом, вонючими мазями и накладывали большую бобину повязки.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 «Дышать нечем!» — долетел до нас скрипучий голос бабушки Забел. «Мама, чья бы корова мычала? Ваша бы молчала!» — мигом откликнулась тётя Берутта. «Дожили, родная невестка, меня коровы ругает! А как вас не ругать?» «Замолчите обе!» — прогрохотал дядя Гарик. «А ты вообще заткнись!» — мигом откликнулись бабушка Забел с тетей Беруттой.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 В авангарде колыхался тощий зад тёти Берутты. Следом позла обтянутая синими трениками, попа дяди Гарика. Шествие замыкал облачённый в цветастый халат обширный тыл бабушки Забел. «Ох!» — трубила бабушка Забел. «Все колени себе стёрла, и дышать нечем». «Мама, ну кто же вас просит ползать за нами?» — вскинулась тётя Берутта. «Ну, может, вы не заметите».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 Попы сделали круг по кухне, заглянули за холодильник, пошуршали в ящике из-под прищепок и за мусорным ведром и уплыли в том же порядке в прихожую. Впереди тети Берутта с летом дядя Гарик, а в арьергарде, резво перебирая лапками и волоча за собой подушку, бабушка забел. «Пропусти меня вперед!» — прогремел жене дядя Гарик.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 стеная бабушка Забел скрылась за дверным косяком. От Захре Мар. Змеиный яд. Фарси. Каринка отползла от края крыши и села. Почесала нос. Нахохлилась. Мы отползли следом, тоже сели. На всякий случай тоже почесали носы и нахохлились. — Про какую-то дохлятину они говорили? — протянула Каринка.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 «Ну, просто слышно было в открытое окно!» — нашлась она. Все повернулись в сторону окон шестнадцатой квартиры. В следующий миг оттуда выглянула всклокоченная бабушка Забел. Один глаз у бабушки Забел непрестанно бегал туда-сюда. Платок сполз на бок, прикрыв ухо и второй глаз, чем придал ей залихватский пиратский вид. «Кто вас кричал?» Пошла в наступление вездесущая активистка тетя Сирун. «Берут то закрученилась бабушка Забел. «Угодила рукой в крысоловку». «Куда?» — заволновались люди. «В крысоловку! Повадилась к нам крыса бегать. Главное, наглая такая, все, посыт, какашек накидает, продукты попортит».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 Бабушка забел, тяжело вздохнула, почесала щеку, еще раз щелкнула зубами. Гарик повел ее к Софье, перевязывает руку. А крысу мы так и не нашли, видно, где-то под полом сдохла. Теперь придется мастер вызывать, пол вскрывать или в этой воне жить. Эта красоловка, будь она неладна, зря только у нашей Зины попросила. «Ну почему зря?» — хохотнул дядя Григор.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 Нервно закивали головой девочки. «Чего это? Ну да, ну да!» Нехорошо прищурилась я. «Оттого!» Подвинула рукой Маньку Каринка. «Ты по водосточной трубе спустилась!» «По какой-то водосточной трубе?» «По этой!» Сестра откнула пальцем в хлипкую, насквозь ржавую водосточную трубу, кривой кишкой мотающуюся на боку гаража. «По этой?» опешила я. «Ага!»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 Прямо насквозь хотела бы прожечь или даже покрутить ему пальцем и виска. Это надо было додуматься делать шифер из такого материала, что даже прыгать по нему без потерь для собственного гардероба нельзя».